Глава двадцатая. Альбина. В кабинете, который сегодня мне не казался уютным, мы все уместились с большим трудом. И дело не в том, что было мало места. Нет. Просто все смотрели на меня так, словно поймали на месте преступления. Только Дамир, выругавшись сквозь зубы, быстро подошел ко мне и обнял. Вот так просто, но неожиданно, я оказалась спрятана ото всех на его широкой груди. Руки сомкнулись у меня за спиной, а тяжелое дыхание отца Миланы говорило только об одном – Дамир в бешенстве. «Я не разрешаю», – проворчал мужчина, Да только его слова буквально потонули в речи того странного человека, в глазах которого было столько всего, что я путалась в домыслах. На вид этот незнакомец был каким-то несуразным, простым, немного полноватым в круглых очках, закрывающих пол лица, с залысинами и уже окрашенными в седину волосами. Нос был такой большой, что казался главной и самой выдающейся частью на лице. Вот только вся эта внешность никак не вязалась с мудрым и внимательным взглядом. Хочешь, чтобы Альбина до конца жизни шарахалась по углам и пряталась? Этой жизни хочешь, девочки? Он говорил тише остальных, но был услышан всеми. Ведь мгновенно в кабинете повисла тишина, которую перебивало тяжелое дыхание Дамира. я хочу ей предложить самую лучшую жизнь, а вы предлагаете бред. Руки на спине вцепились в мой халат. причиняя не столько боль, сколько принося успокоение. «Другого выбора нет», — подал голос Динар. Он вообще стоял дальше всех и смотрел на нас по-иному. Наверное, так братья смотрят друг на друга, когда переживают, когда желают только лучшего. Вот так, стоя чуть в стороне, он все равно поддерживал Дамира. «Она не будет приманкой», — взорвался отец моей подопечной. И вот только сейчас я узнала, чего на самом деле от меня хотят. От неожиданности крепко обняла в ответ Дамира, вжавшись в него лицом. «Ловите этого ублюдка, как хотите!» «Да не сможем, понимаешь? Не сможем! Этого гада прикрывают так, что на данный момент нет возможности. Но Аля может всех на чистую воду вывести. Она лучше всего знает Жорку. Она с ним жила!» Меня трясло крупной дрожью, когда этот человек произнес имя моего отчима. И я жила с наркоторговцем, преступником и тем человеком, из-за которого убили маму, а меня чудом оставили в живых. «Нет!» — рявкнул Дамир. «Да», — подала голос и была отодрана от Дамира его же руками. «Дура!» — он, тряся меня. «Ты хоть понимаешь, куда лезешь? А если ничего не получится...» «Если он всех нас на одном месте прокрутит, что будет с тобой?» Я и сама не знала ответ на этот вопрос. Но была маленькая надежда на то, что все получится. Ведь за спиной была такая мощная поддержка. Тем более о ней мне сам рассказывал Дамир. Сам хвалил людей, которые за такой короткий период времени смогли распутать его сложное дело. Нет, я понимала, что может быть риск, Но так рассчитывала на удачу, которая только совсем недавно ко мне повернулась. Ведь правда, сколько можно скрываться и прятаться, сколько можно трястись и с недоверием смотреть по сторонам? А если получится, робко спросила, заглядывая в глаза. И если всех удастся посадить. О, это была моя мечта, чтобы больше никто не пострадал, чтобы я в конце-то концов зажила как обыкновенный человек. А если нет, «Ты только представь, если нет!» Я старалась об этом не думать, но все же... «Ты же меня не бросишь?» Даже дыхание затаило. «Не брошу», — твердо сказал Дамир, вновь прижимая к себе. Нас никто не тревожил, давая решить этот вопрос наедине. Даже когда я вновь была прижата к Дамиру, все равно еще долго в кабинете звучала тишина. «Значит, будем действовать», — отозвался все тот же мужчина. подготавливаем подробный план и разрабатываем все до мельчайших деталей. Этот вечер до самой старости останется в моей памяти. Вечер, когда Дамир притащил меня в квартиру буквально на себе, вжал в стену, заглядывая в глаза, желая найти какие-то ответы или найти хоть немного нерешимости, но как-то сам припал к губам, жадно целуя до моего всхлипа облегчения. Все, что когда-то придумал мой мозг, было почти что правдой. Зато я точно была уверена, что не безразлично этому человеку. Будь все по-другому, он бы не стал окружать меня такой заботой, не стал бы вызывать в квартиру столько людей, которые на протяжении трёх последующих дней работали, приживаясь только на короткий сон и перекус. За это время мужчинами, которые сами же называли себя группой под прикрытием, был разработан мой маршрут движения от дома до клиники. Он был тщательно проверен несколько десятков раз, На полу и стенах квартиры висела карта района и обозначен каждый переулок, который прилегал к моему пути. Все эти места были мужчинами проверены, везде они пытались спрятаться так, чтобы оставаться незамеченными. Просматривались дома, магазины и те места, где могут сидеть преступники, но вот тут было все довольно размыто. Отчим пропав, словно его и не было. Да то Сергей, за которым не только следили, но и точно знали, где он живет и работает, знали, кому и куда он звонит, добирался до работы одним и тем же путем. Самое обидное, что его путь частично совпадал с моим. Небольшой отрезок дороги, где мне нужно перейти проезжую часть, а ему проехать мимо. Конечно, далеко не факт, что мы попадем в один временной промежуток, но было все равно очень и очень страшно. Но самым тяжелым оказалось не только наблюдать за работой опытных специалистов, а почти все время делать вид, что ничего не происходит. Моя постоянная работа требовала концентрации внимания, включения головы. Да и за Миланочкой нужно было присматривать, уделять ей время, пока ее отец разрывался между работой и мной. Мы также посещали занятия, но, что самое важное, мы вышли к финишной прямой. Вот сегодня на занятии После того, как малышка занималась на мече, врач принес металлические ходунки. «У меня в один миг пересохло в горле. Руки сжались в кулаки. Мне так было страшно, так не по себе наблюдать, как специалист ставит перед ребенком эту опору и объясняет, что не нужно бояться. Не нужно расстраиваться, если ничего не получится с первого раза. И я сама не заметила, как преодолела разделяющее нас пространство». как уселась на ковер рядом с Миланой, смотря на нее во все глаза. Да, девочка боялась. Она даже закусила губу, но руками потянулась к устройству, облегчающему движение людей. Нам бы только уцепиться за них, только выстоять хотя бы несколько секунд. Врач приподнял Милу, позволил ей уцепиться руками за поручни и опустил на пол. Маленькие стопы коснулись ковра, и я видела, видела, как она борется. Эти несколько секунд, их оказалось достаточно, чтобы понять самое важное. «У нас вышло! У нас получилось!» «Ура!» – заорала я на весь зал и рассмеялась сквозь слезы. «Ура!» – прокричала рядом со мной Милана, которая уже забрала из заботливых рук мужчины. Мы посидели с девочкой еще минут семь, рассуждая о том, что нам-то на самом деле осталось немного, что уже скоро пойдем в кино или театр, да хоть в кафе. И будем танцевать, смеялась Мила. И будем танцевать, согласилась я, чувствуя, что все остальные проблемы это такая ерунда. Мы даже позвонили Дамиру, который и так пытается со мной связываться каждый час, и рассказали о большой победе. Динамика я услышала, как сбилось его дыхание, услышала, как он шепчет благодарности кому-то. Нужно отметить, заявил мужчина. Я куплю самый вкусный торт. Да! Вяжет мило, да и я с ней. Этот день вообще стал каким-то перевалочным пунктом для меня. Стал той отправной точкой, когда все страхи, которые меня преследовали до этого, странным образом отступили. Я уже как-то иначе смотрела на свою будущую роль, как-то спокойнее относилась к тому, что рано или поздно мне придется встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Что будет, а неважно. Я была полностью уверена, что все будет хорошо. За долгой борьбой, за страхами и потерями рано или поздно должно прийти что-то светлое и доброе. Вот он, первый лучик нашей победы, который сейчас улыбался во весь рот, прижимал к себе зайца и морщил веснушчатый нос. Да мир не обманул. Он прибежал к нам через час после звонка с нереально большим тортом. Мила, которая только и делала, что все это время ждала отца, затребовала себе самый большой кусочек. «С розочкой!» — попросила она. смотря на кондитерский шедевр. «Самый большой?» — не унимался ее папа. «Конечно!» — изумилась девочка, словно другого варианта и быть не может. Я же скромно попросила кусочек поменьше, прекрасно понимая, что просто не съем столько, сколько сейчас лопает ребенок. «И мне небольшой!» — согласился Дамир. «И Халку небольшой!» Сам Захар появился в дверном проеме и пробасил: «А почему мне-то небольшой?» Я, может быть, не отказался бы от хорошего кусочка. Я с тобой поделюсь, — любезно смилостивилась Милана, облизывая ложку. Но только чуть-чуть. Ох, это был замечательный вечер, когда все отделение, точнее та её часть, которой можно было хоть немного сладкого, праздновало с нами нашу маленькую победу. И все было хорошо, пока я не вернулась домой, и Геннадий, который был моим сопровождающим последние дни, не сказал. «Завтра на работу, пойдешь сама». Ох, я даже села на стул, совсем не ожидая таких слов. «Уже?» Кажется, голос звучал как-то жалко. «Уже». Мужчина и сам опустился напротив меня. Но мы всегда будем рядом. «Всегда-всегда?» Как маленькая переспросила. «Всегда-всегда. Кто-то будет прохожим. Кто-то будет в машине следовать за тобой». но и на каждом участке дороги будет стоять человек из группы под прикрытием. Твоя задача – не волноваться и позволить нам поймать преступников. Сможешь?» Гена даже подался вперед, ожидая моего ответа. «Смогу», – твердо ответила. И еще бы. Такая работа проделана. Столько людей было подключено, столько сил затрачено. И облажаться? Нет, я сделаю все, Даже если меня от страха будет тошнить, Даже если ноги будут прирастать к земле, я все равно буду всеми силами идти вперед. Все ради счастливого будущего.